Глава 27. А замена ранее. Скоро ты станешь тем, кого боятся все дикие звери. Замена старалась не вспоминать, каково это, не контролировать собственное тело, когда невидимая сила прижимает тебя к земле. До того, чтобы это нечто убоялось, ее еще очень далеко, и пока еще она является легкой мишенью. того-то это нечто продолжает испытывать ее на прочность. Мало того, что ее терроризируют у Гочи, от которой не убежать, поскольку это школа-пансион, в довершении всего этого у Азамены есть какие-то невидимые враги. По ее затылку и шее пробегает озноб. Воздух на улице неподвижен, у Азамены потеют руки, кончики волос. Вообще-то повышенная влажность не характерна для засухи, но, тем не менее, это факт. Влага скапливается на коже головы, забирается под блузку. Облизнув верхнюю губу, а замена чувствует на языке соленый привкус. Похоже, никто из одноклассниц не воспринимает жару именно так. Все они преспокойно мажутся увлажняющими кремами и не потеют. Идет урок химии. Рядом Нкили готовит смесь для лабораторного эксперимента. Высунув от старания кончик языка, она насыпает в мензурку гидрокарбонат натрия. Уже в который раз о замене хочется рассказать ей свою тайну, но она сразу же вспоминает тихие разговоры в доме, и мамин строгий приказ прекратить нести чепуху. Что, если Нкили решит, будто она чокнутая, или того хуже, одержимая? Последствия понятны. От нее все отвернутся, и не будет у азамены замены никаких подружек, она даже ручку ни у кого не сможет одолжить, а замена расстроенно качает головой. Нет. «Что это ты дрожишь, как мокрая курица?» — говорит Анкили. «Помоги мне растолочь сахар». «А, ну да, конечно». Все вокруг толкут сахар и собирают его в маленькие горки. Химичка мисс Узо ходит между рядами, наблюдая за тем, как продвигается работа. Она маленькая, фигуристая, любит длинные наряды с красными розами и носит туфли на шпильках. «Ты забыла надеть лабораторный халат», — говорит мисс Узо. Азамена пытается надеть халат, но руки не пролезают в рукава, и Нкили помогает ей расправить их. «Спасибо», — смущенно благодарит Азамена. «Да что с тобой? Ты какая-то заторможенная сегодня. Заболела, что ли?» Нкили потряхивает мензуркой, чтобы сода осела на дно. «Да нет, не в этом дело». Класс умолкает, и Азамена поднимает глаза на мисс Узу. Химички достаточно одного жеста и все сразу утихомириваются. Это единственный учитель, который никогда не повышает голос и никого не наказывает. А еще девочки обожают ее за все чудеса, творимые в лаборатории. Итак, вы отмерили нужные пропорции и измельчили сахар. Теперь попрошу по одному человеку от каждой группы подойти сюда. Так, берите каждое по алюминиевой чашке. Нужно будет набрать немного песка. Сразу же начинается толкотня, Мисузо просит добровольцев выстроиться в линию и успокоиться. А замена берет кафельную плитку и кладет на нее лист бумаги, загнутыми вверх краями. это чтобы сахар не рассыпался. С улицы раздается веселый смех. Это девочки, забыв о задании, решили немного побаловаться. а набрать песок не проблема, его тут полно. А замене хочется немного подумать, порассуждать. Стоит ли открываться подругам? Она еще не знает, примет ли ее чьи леопарда, но какая разница, если неведомая сила, совершающая свои атаки, заранее уверена в ее значимости. Чей-то кубик сахара падает под стол, а замена вздрагивает и видит, как Тельма опускается на четвереньки, чтобы подобрать его. При этом девочка чуть ли не заваливается на бок, болезненно держась за живот, а ее обычно пышущие здоровьем губы стали белыми и обескровленными. Тельма слабо улыбается о замене, а та, не смея задавать лишних вопросов, улыбается в ответ и начинает толочь сахар деревянным пестиком. От этого звука сердце дает перебои, сводит зубы, во рту собирается слюна. Тыльной стороной ладони озамена вытирает пот над верхней губой. Какие-то сложности? Возле нее возникает мисс Узо и подбадривающе улыбается. Брови учительницы аккуратно выщипаны, но по краям уже торчат непокорные волоски. И улыбка обнажила заходящие друг на друга резцы. «Нет, мисс». На самом деле правильный ответ — «Да, мисс». Может, уже хватит тало чаби? Не стоит доводить его до состояния сахарной пудры. «Мисс, а вам никогда не доводилось проваливаться в другой мир и слышать грохот камня-дробилки?» Но пальцы замены уже все покрыты сахарной пудрой, и она так старалась, что в середине бумажного листа образовалась дырка. Молодец, что подложила бумагу, а теперь собери все, что намолуло, иначе эксперимент даст неправильный результат. И Мисузо переходит к тельме. В лабораторию валиваются девчонки с чашками песка. Начинается эксперимент. Первое действие совершает обиогели. Подмигнув подружкам, Она вытаскивает из кармана какой-то предмет и кидает его в рот, а замена Инкили молча переглядываются. Это ж кусочек сахара. Мисс Узу поднимает ладошку прося внимания. Сегодня мы скажем Абракадабра, явись!» и, сделав многозначительную паузу, она продолжает: "Я научу вас создавать змей, прямо как Моисей». Учительница довольно улыбается, класс недоверчиво гудит, но мисс Узу спокойно ждет пока эмоции улягутся. Итак, в результате смешения ингредиентов из мензурок выползает по маленькой черной змейке, а замена зачарованно смотрит на производимое действие. Кто-нибудь может объяснить, с каким явлением мы сейчас столкнулись, спрашивает мисс Узу. Да, мы этого еще не проходили, но любой любопытный ученик способен ответить на подобный вопрос. Да, угоче. Произошла химическая реакция. Говорит Угоччи первой поднявшая руку, а Замена, что сидит в дальних рядах, иронично закатывает глаза. Еще бы Угоччи не знала, наверняка ее предупредил Амбобо. Угоччи сидит и улыбается, будто совершила огромное достижение. Молодец, Угочи, верно? Да, но какой именно вид химической реакции? Подает голос Нкили. Мы и без тебя понимаем, что это реакция химическая, потому что у нас урок химии, балда. У Гочи зло смотрит на девочек. Прекрасный вопрос, Нкили. Кто-нибудь знает, какой это вид химической реакции? У мисс Узо юркие беличьи повадки и лицо такое же беличье, с заостренными чертами лица. Тельма? Даже непривычно, что ты такая безинициативная. Но, может, все таки что-нибудь скажешь по этому поводу? Тельма приподнимается с каким-то утробным стоном и Азамена начинает испытывать легкое беспокойство. «Это… это реакция нагревания», — бормочет Тельма. «Прости, я не расслышала. Ты не можешь говорить погромче?» «Это реакция нагревания», — вымучивает из себя Тельма. «Ей явно плохо. Возможно, прихватило живот, и о замене хочется проявить хоть какое-то участие». «Совершенно верно. Это реакция нагревания», — кивает мисс Узо. Ваши мензурки уже не настолько горячие, так что можете их потрогать. Чувствуете тепло. А что вы наблюдаете визуально? Змейка затвердела, — говорит кто-то. Так, а что еще? Песок теплый, подает голос Нкили. Тельма поднимает руку. «Мисс, можно мне в туалет?» Значит, опасения замены подтвердились. Взмахом руки мисуза отпускает Тельму и продолжает лекцию. «Прекрасно, прекрасно». Такой вид химической реакции мы относим к экзотермическим. Учительница поворачивается спиной к классу и пишет на доске слово экзо, означает из, то есть при такой реакции выделяется тепло. А какая реакция противоположна экзотермической? Мисуза уже стоит, обратившись лицом к классу экзоскелет, эндометриоз, а замена вспоминает игры слова и поднимает руку. Эндотермическая реакция Робко говорит она. Угочи хихикает, чувствуя неуверенность соперницы. «Да, молодец, замена. «Эндо» обозначает «внутрь», то есть для определенных химических реакций требуется забрать тепло. Угочи обиженно надувает губки. Нкили поднимает под столом большой палец, а замена еле удерживается, чтобы не показать язык Угочи. Водушевлённая Мисуза продолжает рассказ. Тогда что вы должны почувствовать, дотронувшись до мензурки после произошедшей эндотермической реакции? Поднимается лес рук. А можно попробовать на вкус змею? Рука Биагели уже тянется к мензурке. Нет, вскрикивает мисс Узу. Я запрещаю вам класть в рот результаты экспериментов. Класс обеспокоенно гудит. Абигеля убирает руку, но в ее глазах пляшут хитрые огоньки. Не прерывая лекции, Мисуза проходит по классу, забирает мензурку обиогеле и переставляет ее на свой стол. И тут азамена чувствует, как внутри у нее все замирает, как в груди накапливается стон, как больно ощетиниваются на теле волоски. Азамена поеживается. Она прекрасно помнит, что именно это происходило с ней перед тем, как под окнами зацокала каблучками мадам кой кои И как же бороться с невидимым врагом? Азамена напрягает слух и зрение. Нкили тычет ее локтем в бок. Ты чего? спрашивает она. Глаза Азамены тревожно расширены. Она хватает подругу за руку, заражая ее своим страхом. Ты чего? скрикивает Нкили, и все головы поворачиваются в их сторону. Что происходит? спрашивает учительница. Азамена уже глядит на Тельму. Та поднялась по лестнице и вышла на тротуар. Она стоит в квадрате света, который на какую-то секунду вспыхивает ярко-ярко, а потом Тельма вдруг начинает терять равновесие. А замена непроизвольно скакивает, ахая, нагоняя на всех страху. Стул опрокидывается и глухо ударяется о бетонный пол. Тельма уже сидит, покачиваясь на корточках, широко расставленными ногами, хватаясь за верхнюю ступеньку, ей стыдно и страшно. Из нее хлещет коричневая моча с запахом тухлых яиц. Невидящим взглядом она глядит на класс и раздевает рот, словно произнося какие-то безмолвные слова. Тельма поворачивается к замене, глядит на нее. А замена еще крепче вцепилась в руку Нили. Девочки прижались друг к другу, объятые ужасом. Голова тельмы запрокидывается, горло ее раздувается от напряжения. И из ее чрева на асфальт плюхается что-то мокрое и склизкое. «Так, все сели по местам!» — кричит мисс Узо. Да ей приказывать не надо, вонь стоит такая, что все отшатываются. И лишь одна замена, вопреки сама себе, отрывается от остальных. «Назад!» — кричит мисс Узо. «Тельма обкакалась!» — говорит кто-то, и одной из девочек начинает рвать, остальные отпрыгивают в сторону. Часть рвоты попала на замену, теплая гадость стекает по ее ноге и носку. То, что вышло из тельмы, представляет из себя смесь кишок и волос. А посередине, словно протухшая вишня, торчит глаз. Тельма уже потеряла сознание, а замена все смотрит на этот глаз, а Миссузу, прикрыв рот носовым платком, несется на помощь. Вот уже Нкيلي дергает замену за блузку, пытаясь оттащить назад, но ну, а замена все смотрит и смотрит на этот смотрящий на нее голубой глаз, понимая, что именно в нем лежит ответ на все несчастья, происходящие с ней в школе, а теперь вот и Тельма.